Он заявлял, что принял в опеку имение Кошевой в самом плачевном виде и за 10 лет привел все дела в порядок. Это было верно только отчасти. Действительно, Мрацкий усердно занимался делами, пока Жданов ничего не делал. Но зато опекун, явившись в Крутоярск с большой семьей, не имел почти никакого состояния а теперь уже владел сам тремя имениями в других губерниях, купленными за время опекунства. В губернском городе Мрацкого иначе не называли в шутку как крутоярский упекун, который может со временем упечь и все состояние кошевой. В действительности Мрацкий наживался осторожно и отчасти благоразумно. За время своего опекунства он мог бы присвоить себе вдвое более. Главный претендент на руку владелицы Крутоярской был капралом в отставке. Когда-то Мрацкий снарядил сына в Петербург в один из столичных полков, но затем по прошествии трех лет снова выписал его обратно. Ему хотелось, чтобы его Илья был постоянно в Крутоярске и приучил к себе Нилочку. Молодой человек к большому прискорбию отца был крайне неподходящ для роли претендента. Это был здоровый, плотный, рыжеватый малый, с пухлым лицом и простоватым, почти бессмысленным выражением в глазах. Он был то, что народ называет «лупоглазым». Несмотря на молодые годы, он был какой-то медведь, ленивый, грузный, неповоротливый, не способный ни на что. Даже молодые девушки семейств нахлебников говорили про Илью Сергеевича Мрацкого, что он ни мужик, ни баба. Единственное качество молодого человека заключалось в том, что он был крайне добродушен и готов услужить всякому. Глядя на сына, Мрацкий в иные минуты сам отчаивался в возможности женить его на Нилочке. Будь у него другой сын-жених, он бы давно бросил эту мечту, но на его горе – После Ильи были взрослые, тоже некрасивые дочери, а второму сыну было всего только 15 лет. Надеяться на то, что Нилочка засидится в девушках и даст время второму сыну Сергею подрасти, было трудно. Вторым претендентом на руку Нилочки считался родственник губернатора князь Николай Николаевич Льгов. Красивый и умный молодой человек, бывший офицер и состоявший теперь на службе в Самаре. У него не было никаких средств, но зато был титул. Князь Николай Николаевич был самым видным и завидным женихом для крутоярской помещицы, которая доставала только титула, чтобы иметь все, что судьба может дать любимице. Князь изредка бывал в Крутоярске в гостях, но визиты эти были очень странные. Молодого князя принимали по неволе, боясь губернского начальства. Никто в Крутоярске не желал его видеть. Для всех он был бельмом на глазу. За последнее время князя стали принимать еще более холодно все до единого обитателя, от опекунов и пестуньи до последнего нахлебника. Причиной этого было то, что многие заметили, Как стала относиться к князю юная помещица? Молодой человек, по-видимому, нравился ей немного.